Овощной бог. Благодарные больные бывают совершенно несносны, еще хуже бывают их родственники. Лежала у меня, помню, старушка, обезножившая. Ездила в кресле, хорошая бабушка, приветливая, я к ней проникся добрыми чувствами, и она ими тоже пропиталась, и постоянно обещала сделать мне некое поощрение за медицинскую сердечность. Полтора месяца будоражило воображение, мне уже казалось, что она завещает мне квартиру. Когда наступил последний день нашего общения, я уходил в отпуск, а она не находила себе места. «Что ж мой дед-то не едет?» — причитала она всякий раз, когда натыкалась на меня в коридоре. «Всегда, как не надо, он здесь, а сегодня не едет». Я утомился ее утешать и стал прятаться. Время шло, бабушка убивалась, мы с коллегами уже отпраздновали день медработника, который надвигался необратимо, уже переоделись и пошли на выход совсем как люди, И вдруг я слышу «Стойте! Стойте!» Оборачиваюсь и вижу «Формулу-1». Мчится бабушка, сияет, дед приехал. Подарила мне водку в лимонадной бутылке, завернутую в позавчерашнюю газету. Выпили с урологом в лесу. Или еще случай, но уже не со мной, а с маменькой. Она, как я выражался в первом классе, каждый день детей родит, работает в родильном доме. Однажды там кто-то родил, и у нас на квартире объявился свежий папа. Пришел, сел за стол, стал пить чай, лысый, круглый и не без высокомерного барства. Наконец отодвинул чашку, вздохнул и заговорил с таким видом, будто сжигал понтонный мост, переградивший Рубикон. Ну ладно. «Вы знаете, кто я?» Это было сказано так, что у мамы моей возникло чисто детское любопытство, мультфильмовое, как я его называю. «Неужели бог?» Она склонила голову и поощрительно шепнула «Кто?» «Оказалось лучше Бога. Директор овощного магазина».